Глава 22. Дверь за спинами Картера и Джарада закрывается, оставляя мужчин в темноте широкого коридора. К счастью, ни одному из них не нужен фонарик, и именно поэтому они были выбраны на роль разведчиков. Мужчины, не задерживаясь, направляются в сторону выхода и уже через пару минут оказываются на улице. Ночь еще не вступила в свои права, но сумерки сгустились настолько, что ждать наступления темноты Осталось совсем немного. К тому же небо в той стороне, куда они направляются, затянуто темными тучами, а усилившийся ветер приносит с собой запах надвигающейся грозы. Картер поднимает голову и смотрит в небо. Звёзд не видно, но он и так знает, какими бы они были, если бы появились. Совсем не похожими на те, что он привык видеть в своем мире. Те светят намного ярче, что позволяет обходиться без средства освещения даже в самый поздний час. Здесь же это невозможно, поэтому Картер не стал брать на разведку никого из своего отряда. Все его люди хорошо обучены и способны выбраться из самой сложной ситуации, но в темноте они становятся более уязвимыми, а пользоваться фонариками все равно, что добровольно идти на смерть. Монстры не простят такой оплошности. Именно по этой причине Картер предложил Джексону отправиться на разведку с тем, кто обладает тем же преимуществом, что и он. Джаред согласился без разговоров, а вот о том, чтобы взять с собой Эмили, которая, без сомнений, не раздумывая, пошла бы с ними, и речи не было. Каждый из троих даже не подумал выпустить ее в ночь, хотя они и признают, что Эмили давно перестала быть беспомощной девчонкой, не способной постоять за себя. По территории военного объекта мужчины идут молча, но как только оказываются за забором и продолжают движение в сторону города, Джаред решает воспользоваться ситуацией, и поговорить с Картером, пока они не окружены кучей свидетелей. «Картер?» — зовет он, дожидается, когда тот обратит на него внимание и вопросительно поднимет брови, ожидая ответа, и продолжает. «Мне не представилась возможность поблагодарить тебя раньше. Хотел сказать спасибо за то, что рискнул тогда и в итоге спас мою жизнь». Картер серьезно смотрит на Джареда, испытывая при этом недоумение. Он не ждал никаких благодарностей ни тогда, ни сейчас. В тот момент, когда в капитана вселился демон, он даже на мгновение не задумывался над тем, чтобы добить его и прекратить мучения. Картер знал, что у него может не получиться, но все равно рискнул. И вот Джаред снова в строю. «Не стоит благодарить меня», — искренне произносит Картер, обходя высокую кочку и снова приближаясь к Джареду. «Я сделал это не ради какой-то корыстной цели или чтобы втереться в доверие к генералу или к Джексону. Джаред несколько секунд смотрит на своего спутника, по лицу которого ничего не может прочесть, и в итоге добавляет. «Я в любом случае благодарен. Ты спас мне жизнь, хотя мог этого и не делать». Тут Картер в корне не согласен, поэтому, покачав головой, он признается: «Не мог». Как бы это ни звучало, но реальность такова, что важен каждый человек, способный дать отпор новой угрозе. И ты именно из таких». Кроме того, если не тратить время на спасение других, вскоре не останется никого помимо захватчиков. Несколько секунд они идут молча. Джаред размышляет о том, насколько ему повезло, что мировоззрение Картера именно такое. Если бы не он, его добили бы свои же. Хотя сейчас Джаред с горечью осознает, что по-настоящему назвать кого-то своими он может очень ограниченное количество людей. Чтобы не думать об этом, Купер меняет тему. «Расскажешь...» Зачем вы тогда пришли на самом деле? Картер переводит внимание на Джарада, и еще некоторое время молчит, удивленный таким поворотом беседы. Я сказал правду в прошлый раз, сообщает он, но все же уточняет: Мы пришли, чтобы предотвратить возвращение Хакатури в наш мир. Но в итоге не сделали этого, напоминает Джаред спокойным тоном, в котором нет и намека на обвинение. Вы похитили ученых нашего мира и ушли. «Я не собирался делать ничего подобного», признается Картер, слегка пожав плечами. «Но когда во время нашего первого разговора Льюис Грант сообщил о том, что сможет закрыть портал, я подумал, что обязан это использовать. К сожалению, события развивались слишком стремительно, поэтому разрабатывать более детальный план у меня не было времени. Пришлось действовать по обстоятельствам». Джаред медленно кивает, обдумывая слова Картера. Он вдруг понимает, что не винит, да и никогда не винил Стрэнджа за его поступок. Скорее всего, будь он на его месте, то поступил бы так же. Джаред считает эту тему исчерпанной, но все же не может обойти стороной еще один аспект, который волнует его сильнее остального. «Почему ты выбрал Джорджию? Среди десятка ученых биологов которые имели больше опыта, ты забрал мою сестру из-за Честно отвечает Картер. обходя мотоцикл, беспорядочной кучей, валяющейся посреди ведущей прочь из города дороги. Джаред хмурясь следует за ним. Ему не ясно, при чем тут доктор Грант, поэтому он просит. Не пояснишь? Картер на миг оборачивается, чтобы в ту же секунду убедиться, что Джаред не в курсе отношений его сестры и отца Эмили. Он мог бы не рассказывать о них Джареду, но выдумывать какую-то другую причину не собирается. Картер никогда не врал людям. с которыми можно было бы наладить сотрудничество. Не договаривал — да, но не врал. «Я хотел забрать ученого мужчину но передумал, когда случайно увидел Джорджию с Льюисом», многозначительно глядя на собеседника, сообщает Картер. «И Джареду все становится понятно. В тот момент я решил, что если забрать их вместе и предложить сделку, то они будут более мотивированы на работу. По той же причине их поселили вместе». Причинять вред ни одному из них не входило в мои планы. Но Кеннет оказался не настолько терпеливым, как я. Именно он стоял во главе из Камбии и принимал все основные решения. Джаред выглядит мрачнее тучи. «Выходит, Джорджи и доктор Грант были вместе», — произносит он, будто сам для себя. Картер не слышит вопросительной интонации, но все равно утвердительно кивает, косо глядя на идущего рядом Джареда. «Да». «Если бы не это, Джо осталась бы здесь, и Эмиле не пришлось бы ее спасать». Джаред переводит задумчиво отрешенный взгляд на Картера. Он пока не разобрался, что и думать по поводу отношений своей сестры с мужчиной, который был лет на пятнадцать ее старше. Хотя в данный момент времени это уже не имеет никакого значения. Доктор Грант умер. А Джареду становится более понятно угрюмое состояние сестры, которую он списывал на то, что ей пришлось побывать в другом мире. оказавшимся более жестоким, и бежать оттуда, лишь бы спастись. Как оказалось, все несколько сложнее. Эмили знает об этом? Уточняет он, хотя на сто процентов уверен, каким будет ответ. Она узнала от отца, когда встретилась с ним в Эскамбии. Подтверждает его догадку Картер. И как она отреагировала? Картер вспоминает, как ещё на пути в восход, после появления Эмили в их мире, Ники и Айрис поспорили по поводу того, как она отреагирует на новость об отце и Джо. Айрис была уверена, что Эмили закатит скандал. Она была не слишком высокого мнения о совершенно незнакомой девушке из-за того, что Ники часто вспоминала о ней после возвращения. А это порядком бесило Айрис. После появления Эмили ее мнение не улучшилось. К тому же масло в огонь подливало то, что Ники со всей уверенностью утверждал. Реакция Эмили будет противоположной, потому что девушка адекватная. Адекватно, отвечает Картер на вопрос Джареда. Она не имела ничего против отношений, в которых обе стороны были счастливы. Джаред кивает. Он ожидал другого ответа: с учетом того, каким характером обладает Эмили, он бы даже не удивился, если бы она возненавидела Джорджию, но Эмили не сделала ничего подобного, да еще и спасла его сестру, рискнув при этом собственной жизнью. Эмили очень изменилась в вашем мире, негромко замечает он. Картер слегка улыбается, вспоминая весь путь, что они прошли вместе и как налаживали контакт. Сейчас, глядя на все произошедшее со стороны, он с невероятной ясностью осознает, что не стал бы ничего менять, кроме, может быть, того, как Эмили вернулась домой. Они должны были уйти вместе, без драм расставания и лишних переживаний. Картер уверен, Эмили думала, что он возненавидел ее из-за Марлин, поэтому и отреагировала настороженно при его появлении. Но его чувства к ней... остались неизменны. Наконец, Картер отвечает на замечание Джарада: «Ты прав. Ей пришлось многое пережить, чтобы стать той, кем она является сейчас». На долгую минуту мужчина замолкает. Картер смотрит на приближающееся здание и понимает, что у него остается совсем немного времени, чтобы задать интересующий его вопрос. В городе лучшим решением будет прекратить все лишние разговоры, чтобы ненароком не привлечь внимание тварей. Поэтому он решается и спрашивает. «Что связывает тебя и Эмили?» Джаред выглядит удивленным таким вопросом. «Действительно, что же их связывает?» «Спроси Картер об этом несколько недель назад, он ответил бы решительно и резко. Ничего. Но сейчас такой ответ совершенно не подходит. Возможно, Эмили только шутила, называя их отличной командой. Но Джареду в тот момент было не до шуток». Он и вправду стал относиться к Эмили совершенно по-другому, чем тогда, когда только познакомился с ней. Да и те отношения, что были между ними после возвращения девушек из другого мира, совсем не похожи на то, что происходит сейчас. Если ты хочешь знать, есть ли между нами что-то романтическое, мой ответ — нет. Дружба и наши отношения тоже назвать сложно. Скажем так, между нами воцарилось что-то вроде перемирия. Эмили больше не относится ко мне как к сопернику, Да и я стал гораздо терпимее к ней и ее выходкам. Нам приходилось сражаться бок о бок, и я могу сказать, что могу на нее положиться. А она может положиться на меня». Джаред берет небольшую паузу, смотрит на задумчивое лицо Картера, после чего принимает решение и задает ответный вопрос. «Насколько серьёзно ты настроен к ней?» Картер про себя усмехается. «Братья Купер, похоже, больше, чем можно было подумать изначально. Они оба неравнодушны к Эмили, И теперь он убедился в том, что заботливое отношение не только Джексона, но и Джареда не имеет под собой никакого романтического основания. Возможно, ревность Картера была безосновательна, но она доказала, что он так просто Эмили не отпустит. Эта девушка забралась слишком глубоко ему под кожу, и Картер ни за что не хотел бы, чтобы это изменилось. Мои намерения весьма прозрачны, сообщает Картер, серьезно глядя на собеседника. Эмили моя. и будет со мной до того момента, пока не захочет это изменить. А я сделаю так, чтобы этот момент никогда не наступил». Джаред кивает, удовлетворённый ответом. Разговор сходит на нет, когда мужчины приближаются к крайней линии домов, за которыми виднеется их цель — самое высокое здание в городе. Небо темнеет все сильнее, а ветер усиливается, сгоняя тёмно-фиолетовые тучи, которые тяжело нависают прямо над городом. Картер смотрит вверх, мимоходом отмечая, что звезд сегодня точно не будет. Кроме того, в скором времени грозит начаться ливень, поэтому им с Джаредом лучше поспешить. Спутники инстинктивно замедляют шаг, когда до слуха доносится клекот выбравшихся из укрытий тварей и разнообразие издаваемых ими звуков. Достигнув первого здания, Джаред останавливается и жестом просит Картера сделать то же самое. Картер оглядывается и прислушивается. Судя по шуму, поблизости твари нет, по крайней мере, больших. Но не стоит исключать возможность того, что самки могли притаиться где-то рядом. Картер вынимает меч из ножен и наблюдает за тем, как Джаред достает длинный острый нож. Домеча ему далеко, но все же лучше, чем огнестрельное оружие. Мужчинам даже договариваться ни о чем не приходится, каждый и так понимает. Стрелять здесь нельзя. Джаред первым выглядывает из-за стены здания, а Картер осматривает окна наверху, чтобы избежать нападения с той стороны. Посмотрев друг на друга, они практически одновременно кивают, давая понять, что все чисто. Идем, приглушенно произносит Джаред. «Я слежу за левой стороной, ты бери правую». Картер первым молча покидает укрытие и начинает движение в сторону нужной высотки, держась при этом поблизости от стены здания. Джаред шагает бок о бок со своим напарником. Они продвигаются к цели без лишней спешки, все время осматриваются и прислушиваются. Спутникам все время приходится перешагивать или обходить различный хлам и валяющиеся повсюду кости, что свидетельствует о том, что, несмотря на видимую безопасность, эти места не являются таковыми. Хотя бы раз монстры побывали здесь, и ничто не помешает им вернуться. Первый квартал Картер и Джаред преодолевают максимально быстро и без задержек. Остановившись у очередного здания, чтобы осмотреться, они застывают, услышав негромкий клекот, который доносится прямо из-за той стены, за которой они стоят. Картер, имеющий больший опыт в общении с различными тварями, безошибочно распознаёт самок Хакатуре. Жестом он призывает жародок к тишине и показывает на ближайший дверной проем, в котором отсутствует не только дверь, но и значительная часть стены справа от нее, что расширило проход до приличных размеров. Внимательно глядя под ноги, чтобы не создавать лишнего шума, мужчины друг за другом заходят в здание, скрываясь от весьма нежелательной встречи с тварями, которые одним звонким воплем могут выдать их местоположение более серьезным монстрам. Осмотревшись и не обнаружив ни одного целого предмета мебели, Картер медленно продвигается вглубь здания. Поравнявшись с противоположным от входа окном, он прислоняется к стене справа от него и несколько секунд наблюдает за Джаредом, двинувшимся к еще одной двери, которая отсутствует так же, как и первая. Картер отводит взгляд и осторожно выглядывает в окно, наполовину закрытое, оторванными жалюзи, и на удивление сохранившее остекление, Лишь в правом нижнем углу виднеется паутина мелких трещин. Небольшая стая самок обнюхивает кучу костей, разбросанных по асфальту в хаотичном порядке. Твари недовольно фыркают и трясут головами, после чего срываются с места. И резкими скачками бросаются в ту сторону, куда предстоит отправиться и Картеру с Джаредом. Джаред как раз осматривает соседнее помещение, и оно выглядит не лучше первого. Картер присоединяется к нему и жестом дает понять, что твари ушли и можно продолжать путь. Выйдя на улицу, мужчины, используя прежнюю тактику передвижения, отправляются в сторону выбранного Джексоном высотного здания, на этот раз, держась еще более настороже, чем до этого. К тому же клекот! и звуки какой-то возни становятся только ближе и громче. К ним присоединяются раскаты грома, сопровождающие зигзаги молний, то и дело разрезающих темную массу туч, грозящих разразиться проливным дождем. До нужной высотки остается всего два квартала, когда на Землю падают первые капли. Черт! Негромко ругается Джаред, но Картер, находящийся слишком близко, все равно слышит. Купер поворачивается к нему и указывает на ближайшее здание. Оно не такое высокое, как то, к которому они направляются, но все равно выше остальных, находящихся в шаговой доступности. Лучше переждать здесь. Картер согласно кивает и первым направляется к двери. Открыв створку, которая издает тихий скрип, он несколько секунд вглядывается в открывшееся взгляду пространство. В углу большого холла рядом с лифтовой шахтой валяется какая-то куча тряпья, которая начинает подозрительную возню. Картер не успевает отступить в сторону, ему мешает подошедший со спины Джаред. Поэтому Картеру не остается ничего иного, как броситься в атаку. К тому моменту, когда носитель, по виду которого можно сказать, что он обратился всего несколько часов назад, выпрямляется в полный рост, Стрэндж уже преодолевает половину разделяющего их расстояние. Захваченный издает удивленный клёкот, но быстро соображает и кидается на добычу, что сама несется ему прямо в зубы. Но Картер, не моргнув и глазом, бесстрашно продолжает движение на изменившегося человека, что скалит на него непомерно разросшиеся зубы. Ему приходилось разбираться и с более серьезными противниками, а у этого даже защитные пластины еще появиться не успели. Монстр неуклюже взмахивает рукой, столько начавшими меняться ногтями. Картер уворачивается, перерубает конечность, из замаха загоняет меч в грудь противника, чтобы разом убить и его, и демона внутри. слегка подтолкнув носителя, чтобы тот упал назад, а не вперед, Картер резко вынимает острое лезвие из раны, которую толчками покидает кровь и тут же собирается в лужицу на пыльном полу. Джаред тем временем заходит в холл, закрывает за собой дверь и осматривается, готовясь отразить нападение. Но больше никакой опасности не наблюдается, поэтому он успевает захватить финал беспощадной расправы над монстром. Стрэндж без особых усилий разбирается с противником, будто тот не превышает его в габаритах раза в полтора. Снаружи раздаётся мощный раскат грома, после которого по асфальту начинает барабанить дождь. Мужчины переглядываются, ещё раз осматриваются и, не сговариваясь, направляются в сторону лестницы. Выходить наружу ни один из них не имеет ни малейшего желания, поэтому они принимают негласное решение переждать здесь и при этом не тратить время впустую. Первый лестничный пролет оказывается чист, а вот на втором все не так радужно. Он усеян разнокалиберными костями разной степени давности, но сильно свежих среди них нет, поэтому запах разложения едва ощутим. На третьем пролете мужчин встречает еще один новообращенный монстр, и пока Джаред отвлекает его внимание на себя, Картер без напряга разделывается и с носителем, и с засевшим внутри него демоном. На пятом этаже... Мужчины останавливаются, прислушиваясь к звукам из-за двери, за которые располагаются квартиры. Судя по всему, там находится как минимум еще один монстр. «Что будем делать?» — негромко спрашивает Джаред, крепко стискивая рукоять ножа, что еще ни разу за сегодня ему не пригодился. «Нельзя оставлять его за спиной». Со всей серьезностью произносит Картер. «Выманим его, разберемся и продолжим подъем. «Хорошо», — легко соглашается Джаред. «Готов?» Картер кивает и отступает, становясь слева от двери. Джаред не тратит времени на лишние раздумья. Мгновение спустя он уже распахивает створку и заглядывает в темный коридор. В его сторону тут же поворачивается уродливо раздутая физиономия монстра, чей облик уже ни капли не напоминает человеческий. Тварь мгновенно бросается на добычу, врезаясь в одну из стен, защищённой броней боком, отчего от нее отлетает слой краски, И обломок материала, из которого она была построена, Джаред силой захлопывает дверь, чтобы раззадорить монстра, и бросается вверх по лестнице. Секунды через три тварь с громким ревом врывается на площадку, вышибив при этом дверь. Грохот тонет в очередном раскате грома. Монстр злобно раздувая ноздри, несется за человеком, но не успевает преодолеть и двух ступеней. В спину прямо в стык защитных пластин с легкостью входит острое лезвие меча. пронзающего не только сердце твари, но и сидящего внутри демона. «Порядок?» — доносится до Картера вопрос Джареда, стоящего на вершине лестницы. Картер быстро оборачивается, но из коридора, откуда явился монстр, больше не доносится ни звука. Одним легким движением он вынимает меч из раны, наступает на твердую броню монстра и перебирается на несколько ступеней выше, после чего равняется с Джаредом. Идём дальше. говорит он, обходя Купера и направляясь к следующей лестнице. Последующий подъем проходит спокойно. Больше на Картера и Джареда никто не бросается. Кроме того, они даже не слышат ни одного звука присутствующих монстров. Не слышно ничего, кроме дождя и раскатов грома. Но даже несмотря на это, с подъемом мужчины не торопятся. И на верхнем этаже оказываются минут через тридцать. осмотрев все квартиры на наличие нежеланных посетителей и не обнаружив никого, Картер и Джаред выбирают линейные апартаменты. Окна с одной стороны выходят на нужную высотку, а с противоположной туда, откуда они пришли. Стена воды, льющейся с неба, настолько плотная, что даже способность видеть в темноте не спасает ситуацию. Сколько бы мужчины ни вглядывались в пейзаж за окном, разглядеть ничего не получается. Поэтому им не остается ничего иного, кроме как переждать, когда разбушевавшаяся стихия успокоится. Некоторое время в помещении сохраняется тишина. Ее нарушают только оглушающие раскаты грома, едва различимое журчание, попадающие в комнаты и стекающиеся в лужицы воды, а также протяжный свист ветра в общем коридоре, что доносится из квартир, лишившихся окон. Картер некоторое время смотрит в окно, но при всем желании не может разглядеть никакого движения снаружи. Скорее всего, твари разбрелись по укрытиям, а значит, им с Джаредом не стоит терять бдительность, ведь существует вероятность того, что кто-то из монстров или самок выбрал убежищем от дождя именно этот дом. Повернувшись к Джареду, он замечает его стоящему у соседнего окна с хмурым выражением на лице. «В чем дело?» — интересуется Картер. Джаред переводит внимание на него и пару раз моргает, чтобы избавиться от стоящей перед внутренним взором картины. Он всё никак не может перестать думать о том, что его сестра встречалась с мужчиной старше ее больше, чем на 10 лет, и умудрялась это скрывать. Хотя мотивы Джорджии для него весьма понятны. Скорее всего, она опасалась реакции родных, которая, в отличие от Эмили, могла оказаться, как бы сказал Картер, неадекватной. Честно говоря, Джаред понятия не имеет, что сказал бы сестре, если бы все это вскрылось раньше. Но сейчас он жалеет о том, что ни Эмили, ни Джорджия Ничего ему не рассказали. Каждая из них нуждалась в моральной поддержке. Эмили потеряла отца, но она отказывалась обсуждать это с кем-либо, запечатав всю боль внутри. Она ни разу не попросила поддержки, хотя Джаред отчетливо видел боль в ее глазах, когда Эмили говорила про смерть доктора Гранта. А вот Джорджия совсем другая. Она никогда не могла держать все в себе и нуждалась в том, кто мог бы разделить ее страдания. Скорее всего, на первом этапе это была Эмили. Но сейчас его сестра осталась один на один с потерей любимого человека. И если бы не Картер, Джаред никогда бы не узнал об этом. Сейчас как никогда он хочет оказаться рядом с младшей сестрой, обнять ее и утешить. Но даже имея огромное желание поддержать ее, Джаред не сможет этого сделать из-за того, кем является. Поэтому он принимает решение рассказать всё Джексону. Он, в отличие от Джареда, может поговорить с Джорджией в любой момент. «Я думал о том, что пришлось пережить моей сестре Эмили по вине твоего брата». Наконец, отвечает Джаред, вглядываясь в лицо Картера, который остается абсолютно бесстрастным. Картер не кромко вздыхает. Похоже, поступок Кеннета всегда будет преследовать его. Картер много раз прокручивал в голове момент убийства Льюиса Гранта. Мог ли он что-то изменить в тот момент? Скорее всего, мог. Но в том состоянии Кеннет все равно убил бы кого-нибудь. Картер в этом не сомневается. При всех своих недостатках Кеннет всегда остается самим собой и держит данное слово, даже если обстоятельства кардинально меняются. У Льюиса был шанс пережить ту ночь только в том случае, если бы он окончательно и бесповоротно закрыл портал. А раз этого не произошло, то ни о каких шансах от старшего Стрэнджа и речи быть не могло. Кроме того, попытайся Картер помешать Кеннету, могла пострадать Эмили. а он ни за что не хотел бы этого допустить. «Если ты думаешь, что я по какой-то причине поддерживаю поступки Кеннета, то это не так», — спокойно сообщает Картер. Джаред кивает, удовлетворённый таким ответом. Он прекрасно понимает, о чём говорит Стрэндж. Иногда люди ждут от кого-то поступков, подобных тем, что совершают их братья, сестры или родители. Джаред никогда этого не понимал, особенно в те моменты, когда кто-то говорил ему, что в той или иной ситуации Джексон поступил бы иначе. Несмотря на то, что они близнецы, братья не обязаны быть одинаковыми. Вот и Картер не отвечает за действия Кеннета. Я могу понять, почему Эмили не возненавидела тебя за смерть отца. Но какова причина, что ты не сделала этого после того, как она убила Марлин? Картер не сдерживается и приподнимает уголки губ. Ответ на этот вопрос, кажется, интересует всех и каждого. Я уже дал тебе ответ чуть раньше. Джаред снова кивает. Выходит, чувства Картера к Эмили настолько сильны, что он поставил ее превыше семьи. На этом Джаред решает прекратить расспросы. Эмили ясно дала понять Джексону, что не желает никаких вмешательств в ее личную жизнь. А Картер, пусть и не напрямую, но сказал, что Эмили для него дороже всего остального. Вмешиваться у Джареда нет никаких причин. Проходит по меньшей мере два часа, прежде чем дождь, начинает стихать, но не прекращается полностью. По крайней мере, больше ничего не мешает Картеру и Джараду рассмотреть местность. Между домом, в котором они находятся, и высоткой, что изначально была их целью, расположился большой по площади, но высотой всего в два этажа, торговый центр, на просторной парковке которого тут и там виднеются искорёженные груды металла, бывшего когда-то автомобилями. Как только дождь становится не таким интенсивным, с подземной парковки торгового центра по местности расползаются твари. Несколько крупных монстров, Картер насчитывает минимум пятерых, и еще больше самок, которые шумно вереща несутся в сторону одного из высотных домов, что находится напротив облюбованного ими места. «Нам не добраться незамеченными до того здания», — говорит Джаред, разглядывая в бинокль удаляющуюся стаю. «Это и не потребуется», — задумчиво произносит Картер, ловит на себе вопросительный взгляд Купера, жестом указывает на торговый центр и поясняет. «Я на 80% уверен, что гнездо находится здесь. Понаблюдаем, чтобы убедиться». Джаред пару секунд смотрит на собеседника, что уже отвернулся от него, после чего тихо вздыхает. Причин не доверять более опытному в подобных вопросах Картера у него нет. Пусть сейчас они находятся в мире Джареда, но это не имеет никакого значения. Вряд ли повадки тварей сильно изменились при смене места жительства. Наблюдение отнимает еще пару часов. Скучать при этом ни джароду ни Картеру не приходится. Твари постоянно перемещаются, куда-то уходят, но вскоре возвращаются к торговому центру, отчего наблюдатели убеждаются в своей правоте. Где-то в здании находится гнездо. Но чтобы убедиться, есть ли там искомая главная самка, придется подобраться вплотную, но соваться туда ночью нет никакого смысла. Картер и Джаред даже приблизиться к зданию не успеют, как их засекут и убьют. Посоветовавшись. они принимают решение дождаться рассвета, а только после этого возвращаться к остальным, ведь после того, как дождь окончательно прекратился, внизу скопилось огромное количество самок, пройти мимо которых незамеченными вряд ли получится, даже если идти в противоположную от них сторону. Джаред решает, что не будет связываться с Джексоном по рации. Рассказать подробности разведки можно и при встрече. Кроме того, они еще в Денвиле договорились, что пользоваться средствами связи будут только в самых крайних случаях, а этот таковым не является. Джаред негромко зовет Картер, так и стоящий у того же окна. Купер как раз возвращается в комнату. Несколько минут назад он вышел в соседнюю спальню, чтобы посмотреть на обстановку с другого ракурса и убедиться, что твари не собираются по каким-то причинам проникать в здание, где находятся они с Картером. «Что там?» — спрашивает он, приближаясь к окну. Картер переводит внимание на него и улыбается, указывая вниз. «Мы нашли ее, объявляет он. Джаред приближается и смотрит в указанном направлении. Между домами показывается небольшая стайка самок. Они, крадучись, направляются в их сторону. За ними, очень медленно, постоянно останавливаясь, следует существо, внешне напоминающее самок, только гораздо больше в размерах. И её шкура, в отличие от шкуры обычных самок, переливается не серебром, а золотом. Бока твари тяжело поднимаются и опадают, будто она несла сюда на огромной скорости, но внезапно устала и теперь еле переставляет лапы. «Она ранена?» — предполагает Джаред. Картер качает головой, продолжая наблюдать за тем, как матка Хакатуре и её свита скрываются в недрах подземной парковки. Только после этого поворачивается к Джареду и говорит. «Не похоже». «Но с ней явно что-то не так. Может, больна?» «Не думаю», — задумчиво произносит Картер, глядя на то, как оставшиеся твари разбегаются по укрытиям, прячась от начавшего восходить солнца. «Скорее всего, она беременна». Джаред шумом выдыхает и потирает ладонью лицо. «В таком случае ее будут охранять очень тщательно». «Не сомневаюсь в этом», — соглашается Картер, бросает короткий взгляд наружу, где не осталось ни единой твари. а показавшиеся из-за горизонта солнце начинают подсвечивать крыши стоящих напротив домов. «Возвращаемся. Нужно посоветоваться с остальными и решить, будем ли мы брать эту матку или отправимся искать другую». После этих слов мужчины отправляются на выход. Каждая из них думает об одном и том же. Они достигли желанной цели в первый день поездки, но добиться ее будет невероятно трудно. Стоит ли рискнуть и потерять людей в неминуемой схватке не на жизнь, а на смерть с тварями, которым нечего терять? Или следует сдаться и поискать более легкий выход? Вот только проблема в том, что в предстоящем деле нет легкого выхода, и каждому из них об этом известно.